14. Допустим, размышляю я утром, когда в половине восьмого готовлю завтрак туули, мои проблемы серьезнее, чем я думал раньше, и для их решения требуется больше ресурсов. Но, по крайней мере, я могу начать все с чистого листа, полностью отбросив предыдущую версию. Протягиваю туули пакет молока, чтобы она сама налила его себе в хлопья, самостоятельно отрегулировав в тарелке нужное количество — Грань между допустимым и неприемлемым так тонка, что ее не определить даже при помощи гидроуровня. А ведь в других обстоятельствах я, возможно, этого так и не осознал бы. Работа Лауры помогла мне перезагрузить мозг, очистить его от застрявших в нем установок и позволила не только отказаться от ошибочной версии расследования, но и пересмотреть свои расчеты по-новому взглянув на мелкие, вплоть до десятичных долей детали. Делаю себе бутерброд с сыром и ломтиками помидора, Беру чашку дымящегося чая и сажусь за стол напротив туули. Я ничего не понимаю в искусстве, но искусство, похоже, понимает меня. Искусство дает мне защиту и уносит в такие дали, откуда передо мной открывается новая перспектива, и я получаю возможность двигаться вперед. И хотя спасение отчаявшихся страховых математиков и одновременно владельцев парков приключений, запутавшихся в несостоятельных версиях преступления, и не является целью искусства, Оно удивительным образом справляется и с этим. Было бы преувеличением сказать, что у меня появились новые версии или родились новые планы. Или даже так, новая версия или новый план. Нет. Но это не имеет значения. У меня теперь есть кое-что получше. То, чего не было раньше. И, возможно, в этом заключается самый важный итог вчерашнего дня. Я получил своего рода секретное оружие. Я обрел способность — Менять устоявшееся мнение. Мы с Туули выходим из дома. Утро холодное и темное. Я обещал проводить ее в школу. Дело не в том, что Туули подстерегают опасности, и, разумеется, она прекрасно знает дорогу. Дело в лыжах и лыжных палках, которые я несу в руках. Сегодня у Туули урок физкультуры, и они с классом отправляются на лыжную прогулку в лес рядом со школой. Туули ждет этого с нетерпением. По пути мы обсуждаем общие вопросы лыжного спорта, какими мазями смазывать лыжи, как распределять силы во время гонки, и вспоминаем имена олимпийских чемпионов. Тули явно знает о лыжах гораздо больше меня. Еще меня поражает ее способность перескакивать в разговоре с темы на тему. Она ухитряется рассуждать одновременно о двух-трех сюжетах и при этом еще задавать вопросы. Не то чтобы меня это раздражало. Просто я представлял себе семейную жизнь несколько иначе. Мы бодро шагаем по морозцу и добираемся до школы за 10 минут до звонка. Туули выхватывает у меня из рук лыжи и палки и говорит спасибо. Я отвечаю, что был рад пройтись с ней, а наша беседа о лыжах показалась мне очень информативной, но Туули меня не слышит. Она уже успела убежать на несколько метров вперед. Полагаю, не последнюю роль в способности вот так молниеносно исчезать сыграла наследственность. Я направляюсь к станции метро силите. Через несколько минут кто-то окликает меня по имени. Я оборачиваюсь, но никого не вижу. Тогда я начинаю оглядываться по сторонам и замечаю на тротуаре за заснеженными елями пуховик цвета яичного желтка, владелец которого вскоре меня догоняет. Это Сами. И дальше мы идем вместе. «Что-то давно тебя не видел», — говорит он. «Все в порядке?» Я смотрю на Сами. У него большая голова и пухлые красные щеки. На лице улыбка. От Мороза изо рта у Сами идет пар. «Все в порядке», — говорю я. «Отлично. Ты ответил, Танели?» Разумеется, я понимаю, что Сами имеет в виду. Как можно деликатнее я старался уклониться от участия в работе группы по организации поездки в Париж и с особым тщанием избегал обсуждения предстоящей школьной ярмарки. Все решилось очень быстро. Аренда помещения, распределение обязанностей между родителями, реклама в соцсетях я по прежнему с трудом представляю себе кому еще кроме самих себя мы будем продавать собственноручно изготовленные торты и булочки но отвертеться от этого мероприятия уже невозможно еще нет но как раз собирался отлично не дает мне закончить сами но не потому что восхищен или особенно впечатлен моим ответом просто он использует слово отлично как междометие и кстати вот еще мы устраиваем мальчишник у туки ну То есть плюс к тому, что каждый сам готовит к ярмарке. Встретимся у Туки, пообщаемся, испечем что-нибудь и вообще. Я сообщу тебе время, точный адрес и код подъезда». «Это отлично, отлично. Ладно, мне действительно пора». Говорит Сами, как будто я его держу. «У меня экзамен на носу. Культурная антропология — это тебе не какой-нибудь бла-бла-бла вроде твоей страховой математики. Тут мозги нужны». На общественном транспорте добираюсь до этикескуса, Делаю пересадку и продолжаю свой путь в парк «Заходи здесь весело». По дороге пытаюсь, подражая сами, проявить креативность. Неважно, что сами ничего не смыслят в страховой математике, не говоря уж о том, что ему наверняка не доводилось бывать в ситуации, из которой сейчас приходится выпутываться мне, но почему бы не отбросить опробованные ранее методы и не применить к решению моих проблем культурно-антропологический подход? Наконец, когда моему взору предстают гигантские разноцветные буквы на крыше парка приключений «Заходи здесь весело», у меня возникают кое-какие идеи. Я достаю из глубин толстой зимней куртки телефон, отправляю текстовое сообщение, возвращаю телефон в его теплое гнездышко и направляюсь в свой кабинет. Теперь остается только ждать. Через 41 минуту у меня появляется компания. Пенти Осмола, старший следователь подразделения полиции Хельсинки по координации борьбы с организованной преступностью и экономическими преступлениями, одет, как всегда, независимо от времени года, в асфальтово-серый пиджак, голубую рубашку, растянутые на коленях брюки и карикатурно-маленькие светло-коричневые кожаные туфли на шнуровке. У него одно и то же серьезное выражение лица и пристальный взгляд голубых глаз. Осмола устраивается в офисном кресле, И, прежде чем заговорить, несколько секунд смотрит на меня. «Я так понимаю, что у художницы работа продвигается», — начинает Осмола, и я, разумеется, понимаю, что речь идет о лауре. «И нас ждет что-то интересное». «Так и есть», — отвечаю я, не задумываясь, откуда у Осмолы эта информация. Осмола смотрит на меня, а я на него. Похоже, мы оба небольшие любители вести светские беседы, поэтому я сразу перехожу к делу. В прошлый раз мы говорили о ласту Ластумеке и Салме, и вы, если я вас правильно понял, затронули вопрос обмена информацией. «Все зависит от качества информации и ее полноты», — говорит Осмола. «Но в целом я могу подтвердить, что ваша мысль движется в верном направлении». Не то чтобы я надеялся, что после моих слов Осмола свалится со стула, но все же рассчитывал встретить чуть большую заинтересованность. «Они сюда приходили», — говорю я. В данных обстоятельствах в этом нет ничего неожиданного, — кивает Осмола. Их интересовали две вещи. Во-первых, они хотели, чтобы я признался в убийстве директора сальта мортали Вилипекки Хяюринина. Дело хорошее. И снова я слышу не совсем тот ответ, которого ждал. Я не признался. Разумеется, — Осмола пожимает плечами. — Потому что вы его не убивали? Какое-то время мы молчим. У них сроки поджимают, — говорю я. Счет пошел на дни. Осмола немного оживляется. Выражение его лица не меняется, но он укладывает локти на подлокотники офисного кресла и устраивается поудобнее, словно готовится внимать долгому рассказу. А что-нибудь более конкретное они говорили? Может быть, называли крайний срок? Нет, об этом речи не было. Но что-то их тревожит, иначе зачем говорить о днях? Осмола на мгновение задумывается. Они спешат получить от вас признание, торопятся закончить расследование и заняться чем-то другим. Собственно, это я и имею в виду. Киваю я, с трудом скрывая разочарование. Мне казалось, что обмен информацией, о котором я упоминал, подразумевает лошади, — произносит Осмола. Проходит несколько секунд, прежде чем я понимаю, что не ослышался. Моя первая мысль — возможно, Осмола не так уж умён, как я себе представлял, и просто хорошо это скрывает но эту мысль мгновенно вытесняет другая от которой я прихожу почти в состоянии шока хотя стараюсь этого не показать хорошо обмениваться информацией в рамках договоренностей но услышать намек на то что тебя следорубом в руке видели на лошадиной ферме по территории которой возможно все еще мчится обезглавленный человек на снегоходе лошади переспрашиваю я как можно более бесцветным голосом лошади кивает осмоло Я не могу вдаваться в подробности, но прослеживается определенная связь. Я прокручиваю в голове слова Осмолы и понимаю, что его ответы больше похожи на вопросы, и это не случайно. Под формулировкой «определенная связь» вы подразумеваете, ну, например, тот факт, что это ведь не вы убили котку На протяжении всего нашего разговора Осмола не сводит с меня глаз. «Нет», — говорю я, — Хотя в этом, вероятно, нет необходимости, ведь я не тянул Осмолу за язык, он сам это сказал. Тут я вспоминаю, каким равнодушным казался Осмола в начале нашего разговора. Вероятно, вы хотели в этом убедиться, поэтому, да, хотелось услышать подтверждение. Мы молчим. Но пауза длится недолго, как и во время нашей прошлой встречи. Похоже, мы все еще на одной стороне. Насчет лошадей… Начинаю я, но Осмола меня обрывает. «Мне не нужно знать больше необходимого», — говорит он. «То же касается всего остального, о чем мы говорили раньше. Основной фокус моих интересов не изменился». Я понимаю, что он имеет в виду. По всему телу у меня пробегает ледяная дрожь. Ясно, что интерес Осмолы связан в первую очередь с Ласту Мяки и Салми. Но роль, которую он отвел мне, меня откровенно пугает. И не только. У меня возникают вопросы. Пожалуй, у меня есть право их задать. «У вас сложности с Ластумяки и Салми? Не проще было бы...» И опять Осмола обрывает меня на полуслове. «Еще раз повторяю, я не могу слишком углубляться в этот вопрос. Иногда есть широкие возможности для маневра, иногда весьма ограниченные». Осмоло устремляет на меня долгий взгляд. Я понимаю, он сказал мне все, что мог, но нисколько не удовлетворил мое любопытство. «Значит, вас не интересует, кто убил Хяюринина?» «Не сдаюсь я. Кто, разумеется, интересует?» Произносит он спокойно, словно все это время мы болтали о погоде или вспоминали прошлогодний футбольный матч низшей лиги. Но по моему опыту, такого рода дела раскрываются, как бы точнее выразиться, когда удается распутать самый тугой узел. На это и нацелено наше сотрудничество. Я знаю, что сам пригласил Осмола сюда, в свой парк, к себе в кабинет, и сам предложил взаимопомощь. Кстати, кое-что новое я все-таки узнал. Осмола не подозревает меня ни в одном убийстве. «Именно так», — говорю я. «Спасибо». Осмола что-то обдумывает. «Если вы не возражаете, я спрошу», — начинает он. «Есть еще одна вещь, которая меня интересует». Сглатываю слюну. «Неужели я ошибся в расчетах или что-то упустил?» «Разумеется. Я стараюсь держаться как можно спокойнее». С удовольствием отвечу на все вопросы. «Не сомневаюсь», — осмоло выдерживает паузу. «Есть ли в нынешней работе Хелланту какие-то отсылки к другим художникам и произведениям? Мне очень нравились ее муралы. Полок», — говорю я. Уж не знаю, произносил ли кто-нибудь до меня имя художника с таким облегчением. «Джексон Полок», — осмоло сияет, словно ему только что вручили букет роз. Эта новость сделала мой день. Осмола встает со стула и, больше не глядя на меня, идет к двери, бормоча себе под нос. Джексон Поллок, Джексон Поллок. Уже на пороге он останавливается, и вместо имени американского художника я слышу. В Ласту и Салми есть что-то ковбойское, вам не кажется? В следующую секунду его итальянские туфли уже цокают по коридору, словно отсчитывая время.